И в этом не было ничего удивительного, ведь я сделался одной из знаменитостей столицы мира. Это порядком вскружило мне голову. Не нашлось бы газеты английской, шотландской или ирландской, где бы не упоминалось иногда по несколько раз о человеке с миллионами фунтов стерлингов в кармане жилета и о его последних действиях и речах». Сперва отзывы эти помещались в конце столбца новостей личного характера, затем я очутился впереди представителей Соединенного Королевства, даже впереди баронетов, далее впереди баронов и так далее, и так далее, постоянно подымаясь по мере того... Как возрастала моя известность, пока, наконец, я не достиг, возможно, высшего предела восхождения. Тут я и остался, получив старшинство над всеми герцогами не королевской крови и над всеми духовными особами, исключая примаса всей Англии. Но заметьте, это еще не была громкая слава. Пока я приобрел только известность, затем наступила высшая степень повышения, так сказать, торжественного посвящения, в одно мгновение ока бренный шлак моей известности превратился в нетленное золото славы. Панч выпустил мою карикатуру, Да, теперь я стал важным лицом. Положение мое было упрочено. Надо мной могли еще подшучивать, но с почтением, без неучтивого хихиканья. Странности мои могли вызывать улыбку, но отнюдь не насмешку. Время для насмешек ушло навсегда». Панч изобразил меня всего обвешанного тряпьем, который я промениваю лейб-гвардейцу на лондонскую башню. Ну, можно вообразить себе, что сталось с молодым повесой, на которого до того времени никто никогда не обращал внимания, а теперь вдруг ему стоило только разинуть рот... и всякое его слово подхватывалось на лету и повторялось на все лады. Стоило ему выйти на улицу, он слышал переходившие из уст в уста возгласы «Вот, он идет! Это он!» За завтраком на него глазела целая толпа, Едва он показывался в оперной ложе, тысячи биноклей направлялись на него. Ну, словом, я по целым дням купался в славе. Вот сущность всего, что было. И знаете ли, читатель, я сохранил также мою старую истрепанную пару. и от времени до времени появлялся в ней на улице, чтобы иметь старое удовольствие покупать разные дешевые вещи и выслушивать дерзости, а затем поражать нахала насмерть этим банковским билетом в миллион фунтов стерлингов. Но я вскоре должен был отказаться от этого удовольствия. Благодаря иллюстрированным газетам мои доспехи получили такую широкую известность, что, когда я выходил в них, меня тотчас же узнавали и шли за мной толпой. А если я пробовал что-нибудь купить, хозяин лавки предлагал мне весь свой товар в кредит, прежде чем я успевал достать из кармана свой билет».